Апартаменты, в которых его поселили, были неплохим аналогом людских гостиниц. но ну, эльфийский лад, конечно. Несколько комнат с толстым ковром пахучих трав вместо пола, бурлящий пузырями тёплые ручей, стекающие по нескольким бассейнам. Причём, если в первом можно было умыться, в последнем легко можно было поплавать. Свитый из Лиана, огромная постель — Мягкое и нежно обнимающее тело И несколько небольших птиц у потолка, Поглядывающих на человека бусинками глаз И выводящих затейливые мелодии. Повелитель Алорнов, светоч древа, Сиятельный Улайн, Элан, только умывшийся после долгого сна И выбирающий из корзины с фруктами, рощи прямо на столе, Что-нибудь похожее на земные деликатесы едва не подавился, забрызгав соком недавно купленную рубашку. «Аккуратней!» — раздался насмешливый голос, молодой и звонкий, и крепкая рука хлопнула по спине. «Если бы мне кто-нибудь сказал, что я буду сидеть за одним столом с грозой всех аллорнов, да еще и помогать ему, когда он подавился соком манилии, никогда бы не поверил» лайн сидел рядом с Иланом, и в глазах его прыгали бесенята. Но в отличие от вчерашнего приема, это было не обидно, а даже приятно, словно его приняли в свой круг. «Если бы мне кто-нибудь сказал, что я буду есть фрукты рядом с королем эльфов, я бы точно не поверил. Еще бы высмеял собеседника за беспочвенные фантазии». «Эльфов?» «Когда-то нас называли и так, только очень давно. А насчет короля? Я стану королем, если поведу свой народ в военный поход. Пока я просто светоч древа», — Элан вздохнул. «Как у вас все сложно. И как ты стал королем, пардон, светочем в столь юном возрасте? Меня выбрали». Хранитель снова едва не подавился очередным плодом, похожим на земную грушу нулелового цвета. Заканчивая свой завтрак, а я немного просвещу тебя насчет политического устройства нашего общества. Иначе ты скоро весь с головы до ног будешь в соке. А он не отстирывается». Улайн рассеянно щелкнул пальцами, отчего рубашка Элана вновь стала девственно чистой, и, подхватив со стола почти натуральную виноградную грудь, принялся рассказывать, неторопливо закидывая ягоды в рот. Народ Алорнов живет долго, очень долго. Практически, если бы не сражение и колдовство, мы могли бы жить вечно. И наши пути зачастую непонятны обычным людям, меряющим свои жизни не веками и не тысячелетиями, годами. Это не похвальба, это суровая правда. Однако сейчас и здесь ты больше, чем просто человек. Возможно, ты сможешь что-то понять. Молодой эльф нахмурился, словно вспомнив о чем-то неприятном. «Управлять целым народом, если, конечно, это твой народ, и ты принимаешь интересы любого близко к сердцу, это не удовольствие, а тяжкий долг. И только молодые, не зачерствевшие сердца, полные юношеского задора и пыла, способны вести народ Аллорнов по пути прогресса. Так, кажется, написано в древних уложениях. Но это лишь часть истины. Любой, чья кровь уже остыла, становится эгоистом. Он живет для себя, и интересы народа ему важны лишь пока они служат его собственным целям. Вот почему нашу молодежь держит в изоляции, не давая ей столкнуться с той стороной жизни, что заставляет сердца черстветь. Вот почему любой правитель, почувствовавший, что он думает о себе более чем о других, «Добровольно покидает свой пост, уступая место более молодому». Элан хмыкнул. «Так уж и добровольно». Олайн улыбнулся. Немного задумчиво и печально. «Сейчас почти всегда дам. А раньше?» «Есть два пути, которые предлагаются правителю, обманувшему доверие народа. Первый — он сам делает себе айкарда. Это смерть медленная и мучительная. Второй — ему помогают. И тогда мучения растягиваются на месяцы. У нас были случаи, когда правители в ужасе от содеянного сами выбирали путь мучений, чтобы болью хоть немного загладить вину перед народом алорнов. И что они такого совершили? Нарушили гармонию жизни своего народа. Это самое страшное обвинение, которое можно предъявить правителю. Или не смогли ее восстановить, но продолжали править. Элан усмехнулся. «У нас на земле под это определение подходит почти любой правитель. Вся страна в разрухе, кругом нищета и хаос, а он продолжает набивать карманы, громогласно заявляя с трибуны. У нас все в порядке, все отлично, не волнуйтесь». Алтынье, черный правитель. Были на земле Алорнов и такие, и всегда это оборачивалось бедствием для народа. А мог правитель нарушить гармонию одного уклада жизни, чтобы сделать другой, более совершенной? Улайн кивнул. На первых порах такое случалось. Когда правители еще не имели ни должного образования, ни возможностей создать именно гармоничный переход, не вызывающий темные чувства среди алорнов. Потому что пробудить тьму легко, а загнать ее обратно очень сложно. И лучшие из лучших начинают терять представление о ценностях жизни и смерти, и рушится естественный уклад, и прав становится не тот, кто мудрее, а тот, кто сильнее. Забывшись, Улайн заговорил тонко и мелодично, словно пел песню под одному ему слышную мелодию. Элан затаил дыхание, вслушиваясь в непривычные гармонии, но молодой эльф, опомнившись с конфуженно, замолчал, будто ненароком совершил что-то недозволенное. «Хотя и эти правители, совершив задуманное, обычно шли путем Айкарда, если, конечно, они действительно думали не о себе». «Так что же у вас никто из правителей не может просто уступить свое место более молодому?» Элайн улыбнулся. «Почему же? Ты как раз знаком с теми, кто смог пронести бремя власти достойно и до конца». «Правда, ваша встреча была не слишком тёплой. Помнишь, ребят в плащах?» «Так это...» «Круг опекающих. Князи народа Алорнов. Все сплошь маги. Обычно любой правитель, приобретя бесценный опыт управления государством, не исчезает совсем. Он воспитывает будущих правителей, передавая им свои знания и опыт, а также следит за действиями нынешнего светоча древа. «Получается, ты без их ведома и чихнуть не можешь?» «Вовсе нет. Обычно они не вмешиваются и предоставляют мне на практике узнавать все те истины, которые в меня вдалбливали. Лишь если ошибка может поколебать гармонию жизни, они дают совет. Но это дело Светоча, прислушиваться к нему или нет. В конце концов, именно он отвечает за народ Алорнов. И что не бывает так, что совет вмешивается», — Улайн помолчал. «Почему же бывает?» «Если возникает угроза народу Алорнов, а правитель не принимает должных мер, член круга опекающих имеет право заявить о нарушении долга, после чего тот, кто оказывается неправ, совершает айкарда». Элан поморщился. «У вас кругом мучительная смерть. Жизнь целого народа тяжкая ноша. Смерть одного — слишком ничтожное искупление». Любой правитель должен перестать думать о себе, если он хочет благо своему народу. И много желающих стать правителем. Мне бы не захотелось жить на острие клинка». Молодой эльф грустно улыбнулся. «Думаешь, мне хотелось. Просто великая мать нашла у меня необходимую чистоту крови, а совет опекающих — организационные, магические и прочие способности, необходимые для того, чтобы стать правителем» после чего моя жизнь на сотню лет превратилась в сплошной экзамен. А отказаться нельзя было? И кто такая великая мать? Отдать жизнь за свой народ — это огромная честь. От нее не отказываются. А та, о ком ты спрашивал, она уже ждет тебя. Если ты кончил завтракать, пойдем, покажу дорогу». Элан с некоторым удивлением обнаружил, что чаша с фруктами на столе пуста. «Кажется, я заболтался». Теперь живот прихватит. Улайн откинул голову и рассмеялся заглушив даже пение птиц. Не бойся, ничего с тобой не будет. Это манилия. Фрукты наших деревьев, которые те специально выращивают, чтобы полностью удовлетворить все потребности эльфов, конечно, обычно достаточно одного-двух плодов. Но тебе нужно было восстановить силы. Да и избавиться от чувства голода в путешествии на пару недель не самое плохое начало, ты не находишь? Светоч древо неторопливо вел хранителя сквозь переплетения коридоров своими бесконечными зигзагами и разветвлениями, напоминающих плетение кружевницы. Наконец он остановился у небольшой неприметной двери, открыл ее и в ноздри Лана ударил. Аромат рос. «На!» — оскаленные лица. Свист кроваво-отсвечивающих клинков со всех сторон, сзади, с боков, спереди. Под её ударом чья-то голова раскалывается, как спелый арбуз, и ошмётки чьих-то мозгов и крови летят во все стороны, мешая оценивать обстановку. Это был не торжественный бой турнира, когда противники сходятся, предварительно обговорив условия под торжественный грохот труп, чтобы продемонстрировать свои умения. Это был удар из-за угла, когда нападают подлые из-под тяжка, стремясь уничтожить побыстрее и попроще. «Получи!» Драконесса перехватила свой клинок обратным хватом и принялась полосовать прямо перед собой в горячке боя, не разбирая, кто перед ней, свои или враги. Пришлось нарастить мышцы на руках и дополнительную чешую на теле, но всё равно было жарко». Жарко и мокро. Десятки воинов бестолково лезли к её телу, чтобы, ткнувшись клинками, отпрянуть, застыть растерянными щенками, ожидающими игры и получившими отпор, а потом упасть на землю, застывая уже навсегда. Нет, это был не бой. это короткая схватка и не задумывалась как нечто честное и незаурядное. Обычная засада в укромном леске — Побоище, когда трое на одного, вдобавок подготовленные и хорошо вооруженные, на безоружных. Однако, как часто бывает в жизни, приманка стала охотником, жертва-жрецом, и теперь последние из нападавших оседали на землю, сжимая бесполезные обрубленные клинки, и недоумение билось в их стекленеющих глазах. Грея опомнилась и остановилась. Небольшой лесок, в который завела их дорога, оказался буквально завален трупами. Своими и чужими. Впрочем, своих было мало. Зная цену ярости в глазах драконессы, они благоразумно отступили назад, защищая ее спину и спасаясь от всесокрушающего гнева. Пострадали лишь те, на кого обрушились клинки разбойников в самом начале схватки. И среди них... «Рак Инти, ты нужен мне? Не смей умирать!» Несколько молодых раконцев, с безнадежным видом пытающихся перетянуть огромные раны на теле жреца, отпрянули в сторону от подлетевшей драконессы. Та, моментально разорвав острыми когтями тряпки и остатки одежды, Обнажила раны, от которых человек умер бы мгновенно, а раконец умирал за несколько минут. Вскрыла себе вену и принялась лить свою кровь прямо во внутренности рак-инти. Тело жреца выгнуло судорогой, он что-то нечленораздельно закричал, и кровь дракона вспыхнула. Яркое бездымное пламя поднялось над уже начавшим остывать телом, Грей несколько секунд с умиротворенным видом вслушивалась в полные страдания крик несчастного. Оставшиеся в живых раконцы, глядя на благостное выражение морды драконессы, попятились к деревьям. Наконец, решив, что лечебную процедуру можно закончить, она наклонилась к горящим ранам и выдохнула. Огонь, смешавшись с огнем, вспыхнул и исчез, оставив вместо себя здоровую кожу с тонкими полосками шрамов. «Что? Что это было?» Ракхинти пытался приподняться с ужасом, глядя на собственное тело. «Я так понимаю, засада...» Грей небрежным тычком вернул ракунца в прежнее положение, одновременно несколькими энергичными жестами, дав понять остальным, что ей нужны носилки. «Скорее всего, кто-то догадался, что за смутой в стране стоит твой клан». Старый жрец рассмеялся, тут же закашлявшись. «Если бы кто-то из правящей партии хотя бы заподозрил, что происходит, засада была бы иной. А так, — он небрежно махнул рукой, — просто подстраховка, устранение недовольных. Но я от другом. Что ты сделала со мной? Разве драконы умеют лечить? Никогда о таком не слышал». «А ты согласился бы на лечение?» «Если бы знал, что тебе предстоит», — Грей почти мурлыкала. «Нет», — содрогнувшись, ответил Рокхинти, — «никогда, даже ради спасения собственной жизни, вновь пройти через такую боль». «Ну вот, поэтому никто и не знает о драконьих методах лечения, разве и сказок, и то весьма приближенно. Ты слышал о живом и мертвом огне?» «Огне?» «А вот те...» — фыркнула выркнула. «Дилетанты! Даже сказка сочинить толком не могут. Кровь дракона — это живой огонь. Он течет в жилах бессмертного существа и сам по себе несет жизнь. Однако стоит крови оказаться вне дракона, и через несколько мгновений она начинает умирать, уничтожая все вокруг. По разрушению ничто не может сравниться с ней, кроме дыхания дракона». Вылетая из пасти, огненное дыхание, изначально мертвое, прошедшее через огненную глотку, встречает живое и обретает жизнь на краткий миг горения пламени. И только дракон может соединить несоединимое, дав огню силы созидать, а не разрушать. «Но все-таки, Великая, почему ты меня спасала?» Драконесса улыбнулась потому что пора смещать ваш верховный клан, а заодно немного подкорректировать вашу демократическую систему управления. Уж больно она уязвима. И ты, как представитель древней династии, мне идеально подходишь». Рокхинти подавился вздохом, с испугом уставившись на Грею. «Как она узнала?» Аромат роз витал в воздухе, заполняя терпким запахом пространство небольшого зала, Элан осторожно прошёл вперёд, не обратив внимания, что Улайн остался на пороге и прикрыл дверь, словно опасаясь лишний раз потревожить ту, кого чтил больше всего. Под ногами что-то похрустывало, хранитель, сделав несколько шагов, остановился, чтобы оглядеться. Зал не имел окон, и стены были оплетены чем-то более плотным, чем листва. Единственный источник света — небольшие щели под потолком — Создал в комнате сумрак, словно у обитателя этого зала болели глаза. «Осмотрись, это интересно!» — буркнул Меч, старавшийся во время пребывания у эльфов говорить поменьше. «Конечно, разговоры меча и хранителя — дело интимное, но кто их знает, этих ушастых?» В зале словно посветлело. Элан принялся оглядываться по сторонам, изучая убранство помещения. Вначале он решил, что потолок, стены и пол покрывают корни — но теперь, присмотревшись, понял — это волосы. Все было задрапировано волосами, живыми, струящимися, того бронзово-каштанового оттенка, который заставляет мужчин восхищаться, а косметические фабрики тратить кучи денег, пытаясь искусственно создать то, что доступно лишь природе. Косы, косички, ковры из волос, просто свободно лежащие пряди — Все это образовывало какую-то сложную и совершенную картину, игру света и тени, дополняемую лишь бутонами распустившихся роз. Они росли здесь повсюду, на полу, на стенах, на потолке, непостижимым образом проходя сквозь пряди или вырастая из них. Чем дольше вглядывался Элан в игру каштановых оттенков, тем больше ему казалось, что здесь скрыта некая истина, но стоило ему вглядеться, и все ускользало, скрывалось под водопадом волос. Элан осторожно тронула одну прядь, та легко отошла в сторону и тут же вернулась на место. — Оставьте попытки, юноша, и подойдите ко мне. «Все равно понять, что скрывается под моим рисунком, вы сможете, прожив никак не менее трехсот лет». В центре зала же вильнулась фигура, и хранитель заметил женщину, скрытую под копной сложной прически. Бронзовые руки легко откинули назад гриву волос, теперь отсвечивающих медью, и перед Эланом показалась эльфийка. Глядя на статную крепкую фигуру, он понял, почему Алорна называет ее великой матерью. До сих пор все увиденные им женщины эльфов были похожи на подростков. Худенькие, гибкие, грациозные, они оставались юными в пятьсот, и в тысячу лет. Сейчас же перед ним стояла настоящая женщина. Глядя на её налитое тело, Элан вспомнил землю и подумал, что Рубенс отдал бы за такую натурщицу все свои картины вместе взятые. «Ты гость народа Алорнов, но я пока ещё не решила, как относиться к тебе». Волосы эльфийки свободно спадали вдоль плеч, создавая видимость платья, однако рука, показавшаяся из-под них, была обнажённой. Она легко пробежала вдоль лица хранителя, словно изучая его, и Лан понял, что великая мать слепа. Растерянный он замер, а потом поймал гибкую кисть и слегка пожал. «Не нужно сочувствия, юноша. Когда-то давно, когда враги ослепили юную девушку, боль утраты была огромной, но я сумела справиться с ней еще тогда и жестоко отомстила своим врагам». А сейчас эта история всего лишь легенда. Одна из тех сказок, которыми матери пугают непослушных малышей, когда те не хотят ложиться спать. Как? Как твое имя? Имя? Мой народ давно уж не зовет меня иначе, чем матерью. Но когда-то. Можешь звать меня Илиль. Почему они так поступают с тобой? Поступают? «Я вольна в своей жизни, в своих поступках и решениях. Когда-то давно я приняла на себя долг, пообещав заботиться о народе Алорнов. Мне нашлось место и дело». «Дело?» «Я забочусь о своем народе. Мне ведомы все линии крови, я слежу за их чистотой. С годами это все легче. Нас осталось так мало». И Лилия откинула голову. Волосы заструились переливающимся водопадом и заговорила на певучем, звонком и совершенно незнакомом Илану языке. Меч в спине хранителя беспокойно заёрзал и посоветовал. «Молча поклонись и уходи. Кажется, у нас проблемы». Едва выйдя за дверь, Илан выпалил. «Почему я её не понял? Ты же обучил меня языкам!» Меч ответил рассеянно, погружённый в свои думы. Язык, который ты услышал, считался древним еще в те времена, когда меня только начали ковать. То, что я его знаю, просто невероятная удача. Или случай. Тот самый, который заставляет поверить, что есть высшие силы даже представителей этих самых сил. Ладно, сейчас иди направо и вниз, там есть тренировочная площадка. Я слышал разговоры в тронном зале, мол, ты неповоротливый гном и без меча ни на что не способен. Покажи им там что-нибудь, а я пока подумаю. «Нет уж, говори прямо, что у нас случилось?» «У нас ничего. У эльфов». Они начали необъяснимо умирать, причем в основном после контакта с людьми. Хотя умирают и не имевшие с миром людей ничего общего. Все это настолько запутано, что об этом не решаются говорить. Даже эльфийская королева решилась только обронить несколько слов на мертвом языке. «Королева?» «Когда-то да. Впрочем, хватит отвлекаться, мы уже пришли». Тренировочная площадка Алорнов к немалому облегчению Элана была расположена на твёрдой земле. По сути дела, это была просто большая поляна в лесу с ровной, хорошо утоптанной почвой, с несколькими манекенами для отработки ударов и увитой травами стойкой с оружием, преимущественно деревянным, хотя поблескивало сложным стальным узором и несколько старинных клинков. «Вы позволите размяться?» Хранитель дождался неуверенных, хотя и без укоризненно вежливых кивков, и, подойдя к стойке, вытащил из спины кристальный пепел. Тот, погружённый в свои думы, обошёлся без спецэффектов, только лёгкий холодок скользнул вдоль позвоночника, аккуратно положил его на стойку и замер перед тренировочным вооружением. «Повелитель, этот меч вам по руке!» Пожилой эльф, усмехаясь одними глазами, протягивал ему деревянный меч, внешне очень похожий на только что оставленный. Элан взял его в руку, тот лег удобно, почти так же, как и кристальный пепел. «Ну и глазомер у этих эльфов!» Покрутил, изучая повадки, и аккуратно положил обратно. «Благодарю, упражнений с мечом мне хватает. Если позволите, я возьму шест». Хранитель подхватил длинную упругую палку и, выйдя на середину площадки, закрыл глаза и сосредоточился. Когда-то дома он любил позаниматься с подобными игрушками. Вот только все его прежние упражнения слишком примитивны для нового тела. Он аккуратно положил шест на горизонт, крутанул вокруг себя, чувствуя, как вскрикнул разрываемый концами шест воздух, и замер, перехватив его сразу в двух местах и пропустив за спиной с нижним и верхним хватом. Раньше для этого приходилось изгибать руки. В гномьем же теле это получилось более естественно вот только раздражала лёгкость оружия, его невесомость. Уважаемый, а можно такой же, но покороче и потолще, а лучше металлический. Пожилой эльф удивлённо поднял брови, но ничего не сказал, лишь что-то прикинул про себя и отправил куда-то подручного, обнадёживающе кивнув Элану. Тот вновь прикрыл глаза. Ну хорошо. Что там делал с разными предметами его любимец, Джеки Чан. Боже, как давно это было, словно в другой жизни. Ритмические рисунки новых приёмов изучались, отбраковывались, переделывались. «Владыка!» — в молодом голосе едва проскальзывали нотки злой иронии. «Ваш заказ принесли. Может, теперь вы разомнётесь и покажете нам, как нужно обращаться с шестом? А то встали столбом, бормочете что-то». Элан приоткрыл глаза. «Похоже, придётся преподать молодым нахеллому урок. Вон ухмыляются из-под Новый шест оказался деревянным, длиной в рост хранителя, но значительно толще. Гладкий он приятно наполнял руку хранителя, а в разрезаемом им воздухе появились басовитые нотки. Крутанов пару раз в воздухе свою дубинку, он с удовольствием понял, что созданный им рисунок боя вполне подходит именно для такого оружия. И жестом пригласил давешнего эльфа в круг перед собой. «И прихвати пару-тройку друзей, нечего им со стороны глядеть. Пусть учатся на конкретном примере». Тройка эльфов тут же оторвалась от стены и подскочила к приятелю. В их руках Элан с удивлением разглядел не тренировочное, а вполне боевое оружие. Решили напугать? Или настолько уверены в себе? Впрочем, от тонких рапир в драке мало проку против деревянной, но мощной дубины. Он ухмыльнулся себе под нос, с удивлением заметив похожую ухмылку на лице пожилого тренера. На этот раз тот явно был с ним солидарен. Резкий выпад вперед, в сторону самого ретивого. Тот опешил, отскочил, извернувшись в юном шест, пошел на широкий мах по кругу, грузный, но медлительный. Эльфы, переглянувшись, кинулись вперед всей кучей, торопясь подловить момент, когда дубина уйдет назад, став практически безопасной. Но шест, словно живой, прильнул на секунду к талии хранителя, чтобы хищным жалом показаться с другой стороны. Воздух пружинил, мешая развить максимальную скорость. Тем не менее, хватило и этого. Большой мах дал необходимое ускорение, превратившееся в небольшой, но жесткий выпад. Лезвия рапир взвизгнули, извиваясь и пружиня. Одна, несмотря на то, что все были явно зачарованы, не выдержала прямого удара и переломилась, падая бессильными обломками, а шест уже вращался над головами торопливо упавших аллорнов. Элан скорчил самую страшную рожу, желая пошутить, но взглянул в сторону оружейной стойки и замер. Один из эльфов помоложе явно отянулся к рукояти его меча. «Стой, бестолочушастая!» Хранитель рванулся вперед, страстно мечтая научиться летать. Он бежал, что есть мочи, не замечая, как время послушно застыло, но все же не успевая. Тонкие пальцы замкнулись на рукояти с головой дракона, и мощный разряд потряс поляну, приподняв несчастного над землей. В этот момент на его теле замкнулись руки хранителя. Разряд все шел и шел, и было ужасно больно и тяжело. Главное принять все в себя, не разрешая рукам разомкнуться и позволить хрупкому телу коснуться земли. Боль скручивала все тело, казалось, что сила восставшая против своего хранителя уничтожит его, но крепкие пальцы все же смогли разжать ладонь мальчишки, и меч, узнав привычную руку, успокоился. Элан выпустил тяжело упавшее тело эльфа и неловко принялся убирать окаенную железку на место. Тело было чужим и непослушным, однако, стоило мечу скользнуть вдоль позвоночника, туман отступил, и стала понятна звенящая тишина вокруг. Все эльфы на поляне стояли, опустившись на одно колено, и в глазах их не осталось злой иронии. «На кой хрен ты полез?» — кристальный пепел никак не мог успокоиться, пока Элан, с трудом приходя в себя после пережитого, поднимался наверх в отведенные ему комнаты. Почти всегда кто-нибудь пытается таким образом стать хранителем, и горстка пепла наглядно объясняет остальным, что это пустые мечты. Он не хотел ничего такого, просто ему было любопытно. Они ведь дети, взрослые дети, и не нужно наказывать их так строго. Смерть не самое худшее из наказаний, по-моему, ты это уже знаешь. Изучил на своей шкуре, то, что у тебя было раньше. Шуточки у тебя, казарменные. Что поделаешь, оружие должно общаться с воинами. Они с задохликами вроде тебя. «Ну зачем, скажи, ты полез? Было бы очень наглядный урок». «Ты мечи поступил как должно, а я, хранитель, и выполнил тот, для чего призван, сохранил жизнь человека, вернее эльфа. Так что забыли, и давай проясним, что там с чумой у эльфов?» Меч хмыкнул. «Ну ты скажешь». «Здоровы они, здоровы». «Конечно, я предназначен для людей, и строение тел эльфов мне непонятно, но исходя из того, что я чувствую...» «Иными словами, пока ты ничего не узнал, потому что не можешь просканировать их так, как, к примеру, меня меч хмуро помолчал». «Когда я дал разряд в сторону того недотёпы, я вроде что-то почувствовал, но нужен более тесный контакт. Например, как при принесении присяги Меч оживился. Это подошло бы идеально. Тут нужен юный эльф, желательно с магическими задатками, правда, недостаточно опытный, чтобы суметь закрыться во время обряда. Хотя, насколько я понял, такая попытка может спровоцировать смерть. Значит, он должен быть достаточно ответственным для того, чтобы рискнуть. По-моему, у нас одна кандидатура. Но это несправедливо, он мне нравится. Он мог бы стать моим другом. Наверняка станет, если выживет». К тому же, это судьба, посмотри». За столом в комнате Элана сидел Ула Айн, задумчивая, похрустывая яблоком. «Я пришёл выразить тебе благодарность от имени народа Алорнов. Как светоч древа я... Что ты делаешь?» Элан плотно прикрыл за собой дверь и, выйдя на середину комнаты, спросил. «А я, как хранитель фиолетового предела, спрашиваю тебя, повелитель Алорнов, светоч древа, сиятельный Улаайн, готов ли ты лично принести мне присягу? Сейчас и здесь, не от имени всего народа, от себя самого!» Улаайн побледнел, став почти белым. «Ты не понимаешь?» «Я многого не понимаю, но все-таки я хранитель, и никогда бы не стал без причины рисковать жизнью никого из вас». «Ты мне веришь?» Молодой эльф с трудом облизал пересохшие губы. «После того, что видел?» «Да, я верю тебе». «Тогда скажи, хотел бы ты стать моим соратником?» «Скажи, не задумываясь и не вспоминая о последствиях». «Да». Алан наклонил голову, и кристальный пепел скользнул в его ладони, весь в облачках фиолетовых молний. «Тогда обнажи клинок!» Лайн торопливо вытащил небольшой церемониальный палаш. Опустившись на одно колено, поднял его плашмя над головой. Глаза его были закрыты, и по щекам текли слезы. Кристальный пепел бережно лег на подставленное лезвие, и фиолетовое сияние облаком сверкающего тумана окутало фигуру коленопреклоненного эльфа. Кокон тишины плотно запечатал комнату, скрывая происходящее от любопытных глаз и ушей. А на травяном полу корчился от боли, но никак не мог прервать контакт молодой эльф. По меркам бессмертных совсем еще мальчик. Чуждая ему энергия бесцеремонно шарила по закоулкам его тела, деловито и спокойно изучая, исследуя, пробуя что-то изменить. «Эй, как ты?» Ула-Айн открыл глаза. Он лежал на полу, а непонятный хранитель умеющий быть бесконечно добрым и жестоким одновременно, держал его голову с тревогой, выглядываясь в затуманенные зрачки. Но голос, вырвавший эльфа из забытия, принадлежал не хранителю. «Вроде нормально. Что со мной? Я жив?» «Вполне! И к тому же теперь здоров, окончательно и бесповоротно!» Вот из-за таких самоотверженных оболтусов и рушатся тщательно выверенные и рассчитанные планы. Это? Это фиолетовый меч предела, кристальный пепел. Я нашел причину ваших смертей. Не знаю, кто это задумал и провернул, однако задумка действительно блестящая. Вы сможете создать лекарство для моего народа? Лекарство? Может, сначала сиятельный, как вас там? Вы послушаете старших? Я вас старше не на одну тысячу лет. Лайн мгновенно замолчал, а меч, поглядывая на притихших юношей, начал. «Алорны — дети природы. Они корням мира, к основам природы ближе, чем любая из рас, населяющих миры, за которые я в ответе. Нет такой болезни, которую они не смогли бы распознать и победить, потому-то они и живут так долго. Тот, кто решил действовать против них, не хотел уничтожать всех». Он собирался целенаправленно извести лишь тех, кто слишком чист и не способен на компромисс, предательство и тому подобные цивилизованные вещи. Не знаю, как это ему удалось. Наверняка собирался большой круг магов. Но в голове эльфов был поставлен небольшой психоблок. Это очень хитро, ведь постороннюю магию вы сразу почувствовали бы. А так? Наверняка чужая психика для вас под запретом. Это личное дело каждого». Автор идеи был уверен, что запустил механизм эволюции. Слишком чистые вымрут, а оставшиеся по своим моральным качествам подойдут для любого, даже самого грязного, дела. Многие правители делают со своими народами то же самое, без всякого вмешательства в психику, чисто внешними факторами. С вами пришлось играть потоньше. Но вот в чем загвоздка. Не оказалось среди алорнов таких. В попытке спастись, вы забились вглубь своих лесов, отгородились от всего внешнего и чужого, но механизм уже был запущен. Еще пара столетий, и народ Алорнов погиб бы полностью. Хотя, возможно, их устраивал и такой конец. «Так что, собственно, в нас изменили?» Лайн почти кричал. «Всего лишь сместили чувство вины, смешав ее с суицидальными наклонностями». Один небольшой перекос в чувстве равновесия не позволяет вам отгораживаться от окружающего, и вы, при виде несправедливости, должны постоянно испытывать чувство вины, тревоги, и, как следствие, они все умерли не от болезни. яяза, отложенная смерть. Иногда, если Алорн не может жить, он накладывает на себя такую, чтобы успеть закончить все свои дела и уйти в мир иной, никого не потревожив. «Все верно, малыш, все верно. Вы всегда отличались излишней чистотой. И кто-то ловко сыграл на этом, превратив вашу силу в вашу слабость». Но кто?» Тут Элан встал, решительно взял кристальный пепел со стола и привычным жестом, отправив его в спину, сказал. «Кто автор, это уже не важно, он давно умер». «А вот кто заказчик?» Кто, по-твоему, может собрать большой круг магов, внутренний, состоящий из магов высшего посвящения, не менее десяти человек, и внешний, из магов, ненамного им уступающих, около ста? Кто набрал такую силу в вашем мире? Служители три единого. Молодой эльф бездумно сидел за столом, уставившись в одну точку. Они прижали всех магов, не позволяя практиковать никому, кроме принадлежащих к их сословию. Есть еще, конечно, Стархи и Ертила, но они далеко и давно забыли о народе Алорнов, если вообще знали о нем. Зачем? Мы же признали их власть, склонившись перед ними. Своим существованием вы были постоянным упреком тем, кто под маской благочестия скрывал тайные замыслы. По сути, это попытка святоши избавиться от комплекса вины. Элан пожал плечами. «Впрочем, не в этом дело. Что нам теперь делать? Рассказать обо всем? Хочешь увидеть массовую Яиза? Или ты думаешь, обман такого масштаба не вызовет в сердцах Алорнов, привыкших за эти века брать на себя вину за всю человеческую подлость и низость, чувство ужаса и сострадания? Но... А как вы излечили меня?» В момент принесения присяги ты раскрылся, и кристальный пепел смог обследовать тебя, твое тело и душу, обследовать и излечить. Теперь, когда мы знаем причину, будет проще. Но как заставить твоих родственников сделать то же, что и ты?